Глава 33. Сиренити вышел на орбиту Аида, гладкого круглого камешка, который медленно и лениво плыл вокруг Персифоны, сотни тысяч миль от нее. На нем можно было различить несколько горных хребтов и множество кратеров, но если не считать их другими отличительными чертами, он не обладал. Его пытались терраформировать, но после всех попыток у Аида осталась только атмосфера. Посадить там растения не удалось, но высвободить воду из ледяных шапок на полюсах тоже, и поэтому колонизировать его было невозможно. Луну посчитали неудавшимся проектом и оставили в покое. С тех пор на ней высадились геолого-разведчики, которые стали искать такие ценные минералы, как иридий, палладий, марганец и не говоря уже о платине и золоте. Однако Аид снова разочаровал. На нем не обнаружили ничего более ценного, чем дихроид и аметрин, драгоценные камни, цена которых была не настолько высока, чтобы оправдать расходы, связанные с их добычей. — Ничего, — сказала зои рассматривая поверхность планеты на экране сканера. — Одни пустоши. В ее голосе послышалась нота отчаяния. — Будь тут какое-нибудь здание, — сказал Вош, — хоть какие-то следы цивилизации, они могли бы стать для нас точкой отсчета. Но их нет. Это мир-призрак. — Просканировать его можешь? — Уже этим занимаюсь. Термальный скан на координатной сетке с максимальным усилением сигнала. Он регистрирует любую тепловую сигнатуру, которая отличается от фоновых показателей. Но пока что результат нулевой. На мостик, пригнувшись перед низкой притолкой, вошел Джейн. «Это оно?» — просил он, глядя на Аид в иллюминатор. «Не бог, весь что!» «Если не можешь предложить что-нибудь полезное?» Начала Зоя. «А я что? Я ничего...» Пес, который сдох три дня назад, и тот выглядел бы более живым. Мэл там, внизу? Предположительно. Значит, шансов его найти нет. Разве что мы неделю будем его искать, но, похоже, ее у нас нет. Скорее всего, эти мстители его уже расстреляли. Джейн, честное слово, если ты не заткнешься? Слушай, Зои, кто-то же должен быть реалистом среди нас. У меня вот какая мысль. Давай предположим, что мыло мы найдем. Значит, нужно подготовиться. Иди в свою каюту, достань Веру и почисти ее как следует. И тогда, в случае чего, она будет готова. — А вот это неплохая идея. Джейн кивнул покинул мостик. — Ты сейчас сказала Джейну, чтобы он шел в свою каюту чистить винтовку? — просила Вош. — Угу. — Он никогда не поймет, что это замаскированное оскорбление. Ты это понимаешь? — Угу. — Господи, женщина, как же я хочу тебя! — Вош, займись делом. Поздно. Мой мозг уже начал думать о разных непотребствах. Пожалуй, когда все кончится, мы с тобой... Погоди, секундочку. На экране термоскана что-то вспыхнуло. Среди нейтрального, серого и синего цветов поверхности Аида появилась крошечная ярко-оранжевое пятнышко. Вош ввел на клавиатуре команды, чтобы увеличить изображение и сфокусироваться на нем. О, да, вот так. — В чем дело? — просила зои Похоже на профиль выброса частной яхты. Она только что приземлилась. Двигатель выключен, и ускорители уже остывают, но еще продолжают излучать остаточное тепло. Этого хватит, чтобы навестись? Я уже. Координаты вбиты в компьютер. Че это корабль? Думаю, Ковингтона. Элмира же сказала, что Ковингтон отправился к Мстителям на яхте, да? Вот это он. Припарковался рядом с ними. Бук сказал, что чудеса случаются. Прошептала Зои. «А иногда кто-то демонстрирует чудеса пилотирования», — сказал Вош. «Я рассчитываю вхождение в атмосферу. Каждая секунда на счету, так что на нежности времени нет. Войду быстро и грубо!» Зоя ухмыльнулась. «Все еще думаешь о непотребствах?» «Чуть-чуть», — улыбнулся Вош и дернул штурвал на себя.